Короткие рассказы для детей. История 333. В старцах мудрость и в долголетних разум. Книга Иова, 12 глава, 12 стих. Зимой рано темнеет. Что делаем мы, когда так рано становится темно? Мы же не ложимся сразу в постель. Сегодня можно при электрическом свете читать книгу, играть с электрической железной дорогой или разгадывать ребус. Раньше электричества не было а со свечкой трудно читать книгу. Что оставалось делать детям? Очень скучно сидеть просто так, ничего не делая. И вот обычно зажигали свечку или керосиновую лампу и рассаживались вокруг теплой печки. В крестьянских домах печки часто стояли посреди комнаты. Люди на них даже спали. На печи можно было довольно удобно лежать. Окончив работу по хозяйству и в доме, все сходились в одной комнате, и бабушка или дедушка рассказывали что-нибудь интересное. Дети каждый раз поражались, сколько рассказов они знают. Сегодня рассказывает дедушка. «Знаете, дети». Однажды Бог послал на землю ангела. Он должен был узнать, как живется людям. Ангел обошел каждую улицу, каждый дом и каждую комнату и спросил у всех, как им живется. И вот почти все ответили «Очень хорошо» у нас есть что поесть попить достаточно одежды и все мы здоровы ангел так и рассказывал все богу тогда бог спросил его а ходят ли люди на богослужение читают ли библию и молятся нет ответил ангел об этом они совершенно не думают они только хотят хорошо жить А боги не помышляют. Бог очень огорчился. Через некоторое время он опять послал ангела. Когда на этот раз пришёл он к людям, то увидел их нищету и бедность. Они голодали. Многие были больны. Когда ангел возвратился, Бог опять спросил у него, как живётся людям. Ангел рассказал творцу о великом бедствии на земле. «Думают ли теперь люди о своем Создателе?» спросил Бог. «О, да!» — ответил ангел. «Церкви переполнены. Они много молятся и громко взывают. Дорогой отец, помоги нам!» «Вот так оно в жизни бывает», — сказал дедушка. А бабушка за стулом кивает головой в знак согласия. Мама, сидя за прялкой, зовет детей. «Дети, будем благодарить Бога за благополучие, которое мы имеем, чтобы не постигли нас голод и тяжелые болезни. Помолимся Господу, поблагодарим Его за то, что имеем в изобилии пищу, за крепкое здоровье и красивую одежду» попросим его научить нас ценить это».